Второе. Ее светлость встретила нас в своем кресле троне. Леди Йоса теперь стояла одесную, очищая для нее ножом яблоко и кидая кожуру на поднос. Примечание. Одесную. По правую руку. Конец примечания. Глаза хозяйки замка, оценивающей, скользнули по люду. Когда он был в нескольких шагах от кресла, она сделала ему знак остановиться. Брат послушно замер и чуть поклонился. Моя госпожа. Ледиоса тоже внимательно изучала его, не переставая ловко снимать красную стружку. Ее мать беспрерывно поглаживала круговыми движениями свой талисман. Сестра сказала, что ты умеешь обращаться с оружием. Да, но ваши люди забрали мой кинжал при входе. Покажи, чего стоишь без него. Марланд, Эйк кивнул а на рыцарем. п р о в е р ь т е к а его. Це шагнули вперед, вытаскивая мечи, и ухмыльнулись, когда безоружный Людо попятился. Я до боли прикусила изнутри щеку, а брат пятился и пятился, пока не уперся в стену. А там с в е т л о б о р о д ы й сделал замах и Людо уклонился, нырок, перекат креслу, и следующий миг мелькнувший у него в руках поднос обрушился резным краем на шею Марланта, в ы р в а в в м е с т е с хриплым воплем фонтанчик крови. Он выплеснулся на светлую бороду и пары брызг на леди Катарину, а Людо уже пнул подоспевшего Эйка в грудь и с разворота всадил ему в разрез кольчуги на бедре фруктовый нож леди Йосы. Рыцарь рухнул, как подкошенный, с в о е м катаясь по полу и пытаясь выдернуть лезвие, пока Марланд, зажимая шею, полз к выпавшему мечу. Людо с хрустом. Впечатал башмак, в протянутые пальцы и наклонившись, подхватил клинок, описал восьмерку, восхищенно оглядел от рукояти до острия, и я почти ощутила пронзивший его разряд удовольствия. Глаза вспыхнули, тело шевельнулось, подстраиваясь, и меч з а п л я с с а л в воздухе, сливаясь с рукой в единое целое. Только не это. Людо, мне страшно, жалобно позвала я, но он уже не слышал. Непрерывая отточенных как в танцы движений, загнал пяткой полувыдернутый эйком нож обратно в бедро и подцепил с пола второй меч, прекрасно легший в левую руку. Еще несколько взмахов, и оба клинка со свистом, рассекая воздух, сошлись на шее рыцаря ножницами, чтобы хватят. Раскатилось по залу. Этот холодный властный голос остановил лезвие в полудюйме. От покрытой испаренной кожи. Гнновение другое людо боролся с собой и наконец опустил руки, разжав пальцы. Мечи со звоном скользнули на пол, а сам он сделал шаг в сторону бледной леди Катарины и припал на одно колено. Я лишь исполнял желание вашей светлости. Похоже, она и сама не верила, что он послушается. В широко распахнутых глазах отражалась расползающаяся перед креслом лужа. В которой хрипя ползал Марланд. Леди Катарина поспешно отдернула дорогие п а р ч ё в ы е туфли. В отдалении точно так же стонал Эйк, а в воздухе в витал тяжелый запах пота и крови. Опомнившись, ее светлость протянулась к колокольчику, но Людо, одним прыжком оказавшись рядом, перехватил пальцы. Я лишь исполнял желание вашей светлости, повторил он. Руку. п р о ш и п а л а она, но голос чуть заметно дрожал. Наверное, поэтому, когда брат отступил, приказала еще более резко: "Помоги им". Людо послушно приблизился к э й к у не слишком церемонясь, выдернул клинок, закинул его руку себе на шею и поднял. Вскоре лишь лужа на полу напоминала о недавней схватке, а фруктовый нож был обтёрт и возвращён с почтительным поклоном леди Йоси. с Девушка взяла его, не отрывая от брата горящих глаз, в которых в отличие от матери не сквозило страха или беспокойства, только голодное восхищение. Хозяйка замка уже успела принять прежнее уверенное выражение. Помогали ей в том подлокотники и талисман. Пальцы привычно пробежались по окружности. Значит, так. Эту ночь проведете здесь, а завтра отправитесь в путь. Сестра в качестве фрейлины ты. оруженосцем. Людо едва заметно поиграл ж е л в а к а м и Ему уже семнадцать. Будь отец жив, брат бы давно получил рыцарское звание, а вместо этого вынужден довольствоваться подоспешной одеждой и дешевым кинжалом, который рассыплется под первым же ударом хорошо прокаленной стали. Злость он скрыл за почтительным поклоном. Вы сама д о б р о так и спожа. Королевский замок покинете через неделю две со свитой леди Йосы. Продолжила ее светлость наставление. Получите остаток платы и можете отправляться куда пожелаете. Но она позволила тишине веско повисеть. Никто и никогда, ни до ни после, не должен узнать о нашей сделке. Никто и никогда не узнает, госпожа, в этом мы с сестрой клянемся. Поверила леди Катарина подозрительно легко. Знаю, что так оно и будет. Ласково улыбнулась она и, наконец, позвонила в колокольчик. Вызванные служанки повели нас с братом темными переходами. Одна из девушек загремела ключами у крайней угловой двери. Сюда, м и л е д и Я не шелохнулась, глядя, как вторая увлекает л ю д о дальше. Куда ведут моего брата? На мужскую половину, м и л е д и Девушка толкнула створку, приглашая войти. Но я продолжала растерянно смотреть ему вслед. Спокойную уверенность, не покидавшую меня на протяжении всего тщательно отрепетированного представления, в котором от меня требовалось изображать перед старой ведьмой робость, давить румянец при необходимости слезы и шептать ответы покорным тоном, вытеснил безотчетный страх из-за разлуки с Людо. В этом чужом доме, а вдруг они обо всем догадались? И теперь специально разделяют нас. В конце коридора брат обернулся и ч у т ь к и вну л мне. Пожалуйста, м и л е м и не нельзя задерживаться, настаивала девушка. В худом, большеносом лице не было почтительности, проявлявшейся при хозяевах, только нетерпение и з а т а ё н н о е любопытство. Наш с л ю д о й вид наверняка подсказывал, что с такими гостями можно не церемониться. с л о г и как собаки. Чуют разницу между господами и понимают, что знатное происхождение еще не гарантирует богатства. Даже меледи, произносимая нехотя сквозь зубы, превращалась в м л е д и Я пригнула голову и переступила порог. Внутри меня никто не поджидал. Только стылая комната с ценовкой на полу и б е л ё н ы м и голыми стенами, неприкрытыми г о б е л е н а м и Здесь оказалось еще холоднее, чем в коридоре. Из щелей нещадно дуло. По одну сторону от узкой кровати помещался напольный к а н д е л я б р с сальной свечой, а по другую горизонтальный стержень, укрепленный на двух других вертикальных, чтобы вешать одежду. В с т е н о й нише стояли две фигурки: про матери и покровителя рода в е н ц е л ь Крохотная комнатушка четыре на шесть шагов. Вдруг показалось мне огромной и пустынной. Впервые в жизни мне предстояло ночевать одной. В детстве я делила п о к о и с кузиной, няней и кормилицей, а после рядом всегда был Людо. Как заснуть, если он не будет дышать мне в волосы? Не говоря уже о том, что ему нельзя спать в общей комнате. Надеюсь, у него тоже отдельная, хотя бы такой же чулан. Дверь громко захлопнулась. Я невольно отшатнулась от подошедшей вплотную служанки. Я помогу вам раздеться, миледи. Не нужно. Уклонилась я, справлюсь сама. Тупое удивление на ее лице сменилось презрением. Леди не должны одеваться и раздеваться сами. Но за последние годы я отвыкла от слуг и чужих прикосновений. Как пожелаете, м л е д и Леди Катарина сказала, что вы будете ужинать здесь. Она указала на поднос с холодным мясом, фруктами и лепешками. сразу п р и к о в а в ш и м и мое внимание. Отдельно сезонное вино. А вот тут выдвинула о на верхний ящик комода полотенце. Я молча кивнула, мечтая, чтобы она поскорее убралась. Наконец она так и сделала. При служанке я сдерживалась, н а с т о и л о двери закрыться, кинулась к снеди и принялась судорожно заталкивать в себя лепешки. Глотала почти н е п р о ж е в ы в а я и уже, хватая следующую, потянувшись за очередной, случайно опрокинула поднос со всем содержимым на пол. Тут же бросилась на колени, шаря дрожащими пальцами, подбирая безвкусные, не п е р в о й свежести круглиши и ела, ела, ела, лишь бы заглушить эту сосущую резь в животе, от которой мутит уже третий день. Потом торопливо давилась мясом и фруктами. Набивая полный рот, размазывая сок по щекам, чувствуя, что уже хватит, давно хватит, но была не в силах остановиться, пока желудок не скрутил от о боли. Выплюнув остатки сливы, еле успела подтащить таз для умывания, куда меня и вывернула. Когда стих последний спазм, попыталась встать, но комната поехала перед глазами, завалив обратно, и я скрючилась, обхватив живот. Отдачи от превращения, нервное истощение, мне лишь казалось, что я спокойна, тогда как все это время была н а т я н у т о й тетивой. И голод в к о н ц и з м о т а л и Прикрыв глаза, я постаралась дышать глубже. т у р н о т а постепенно отступала, сменяя слабостью ь с и ознобом. Исподняя п р о т и в н о я липла к телу, но сил не доставала даже пальцем шевельнуть, не то что подняться с продуваемого пола. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем в коридоре послышались осторожные шаги, скрипнула дверь и в комнату заглянул Людо. Замер, застав кровать пустой, но тут же увидел меня на полу. Стремительно пересек комнатушку, подхватил на руки и отнес на постель. Совсем худо, спросил он, убирая с моего лба прилипшие пряди. Терпимо, прошептала я, стыдясь своей слабости. Я привыкла, меня часто тошнит от голода, страха, отдачи. Он оглядел меня, потрогал шею. Ты вся мокрая. Сейчас погоди. Не обращая внимания на вялые протесты, расшнуровал рукава моей коты и стянул ее с меня, оставив в одной только камизе. Примечание. Кота — европейская средневековая туникаобразная верхняя одежда с узкими рукавами и небольшим вырезом горловины. Камиза — мужская и женская средневековая нижняя одежда. Подобие туники с длинными рукавами. к о м и з у можно рассматривать как белье и прототип рубашки. Конец примечания. Смешал вино с водой для умывания, смочил полотенце и, усевшись в и з г о л о в ь е подтянул меня к себе за подмышки, устроив затылком на груди, принялся протирать лицо, шею, руки. Влажная прохлада приятно успокаивала, и вскоре мне полегчало. Дыхание выровнялось, а зноб отпустил. Лишь с л а б о с т ь и боль в животе никуда не делись, хотя последняя и з режущей превратилась в тупую, ноющую. Закончив, Людо отбросил тряпку, заставил меня прополоскать рот остатками вина и принялся в ы р о ш и т ь и перебирать пряди, массируя кожу головы. И тепло мало по-малу стало возвращаться в тело, растворяя отголоски мути. Спустя недолгое время сил уже достало на то, чтобы шевельнуться и произнести. Обязательно было выделываться. Там в зале. А должен был подставить им шею? Разозлился он в ответ. п р о к у ш е н н а я от страха за него щека снова засаднила, а пальцы судорожно вцепились в его коту. Людо успокаивающий приобнял меня, к л ю н у л висок, сказав уже мягче: "Ну, чего трясешься? Ты же их видела, чисто мухи в патоке." А я каждый день тренируюсь, не безоружным против меча, возразила я, приподнимаясь, чтобы взглянуть на него. С ним ты давно не упражнялся. Но брат уже не слушал, отрешенно рассматривая свою руку. Знаешь, когда я его держал, пальцы сомкнулись вокруг невидимой рукояти, заново переживая те мгновения, его лицо просветлело. Знаю, Людо, тихо ответила я. И он, придя в себя, сердито опустил кулак. Тогда огрызнулась уже обычным тоном, укладываясь обратно: "И я не трясусь никогда. Я не собираюсь начинать сейчас. Я что ли собираюсь помирить в шаге от цели? Цель. Одно это слово пустило по хребту липкий трепет. Но то был страх уже не за него и даже не за себя, а совсем иного рода: страх подвести и не справиться, не оправдать. И он выворачивал нутро, как не способен ни один голод. Людо, как всегда, прочел мысли. Все получится, уверенно произнес он, продолжив перебирать мои пряди. Еще вчера мы ночевали на вонючей подстилке, а через неделю будем в королевском замке. Просто помни, кто ты такая, Лора. Кто мы такие? поправила я. Мы, согласился он, не замечая, что рука уже не гладит, а болезненно дергает. В глазах нарастал знакомый горячечный блеск, когда силы закончились ищи их в ненависти, и никогда они на единый миг не забывая, что они сотворили. Я помню, вот уже семь долгих лет я не ощущаю ничего, кроме ненависти. Я просыпаюсь с ее горьким привкусом на губах и с ней же засыпаю. Она проросла в душу, пустив ядовитые побеги и изгнав все прочие чувства, как плющ душитель. оплетает ствол дерева, пока не доберется до вершины, оставив по себе лишь гниющую сердцевину. Порой кажется, что и волосы у меня так черны, о т л е ю щ и е внутри злобы, и росту не прибавляется, потому что чувство это пьет все соки. Вместо ответа я вытянула руки, изучая обкусанные с темной каймой ногти и воспаленные заусенцы. У леди Йосы такая гладкая белая кожа. Я невольно погладила кисть. Вспомнив, каково это ощущать на себе ее бархатистую нежность, не с р а в н и в а й себя с ней, в с к л и к н у л Людо. Я еле сдерживался, когда эта потаскуха смотрела на тебя так свысока. Не хочу ее кожу, заявила я, помолчав. Ей не б о с ь больно дотрагиваться такими мягенькими ручками до вещей. Людох охотнул, а потом мы опустились на колени возле кровати и прочли ежевечернюю молитву, которую сочинили много лет назад. Когда все случилось, да будут дни их краткие, а достоинство поругано, да будут дети их сиротами, мужья и жены вдовами, а дома разоренными до основания, да угаснет их род и да проникнет в них проклятие до самых костей. Перечислив имена, улеглись обратно лицом к лицу, волосы наши смешались, черное к черному, людо, да. Я хочу повидаться с Артуром. Он вмиг подобрался и отодвинулся. Нет, пожалуйста, мы не виделись с прошлой луны. Просто чтобы знать, что с ним все в порядке. Со слизняком все в порядке. Но нет, я сказал. И не с м е й больше об этом просить. Я вздохнула, знала, что так будет, однако попытаться стоило. Людо собрался отвернуться, но я положила руку ему на плечо. И он, поколебавшись, не стал этого делать. В комнате еще сильнее п о х о л о т а л о Прижавшись к брату и дождавшись, пока обнимет, я закрыла глаза и мысленно попросила гостя не приходить сегодня в мой сон. Но он, конечно, не послушался. Наверное, за семь долгих лет он не пропустил еще ни одной ночи. И если в отведенной мне комнатушке тело ломило от холода, то теперь рядом п ы л огромный. Жарко на т о п л е н н ы й камин. В руках у меня двузубая вилка, на другом конце которой подрумянивается гренка. Языки пламени с треском облизывают вишневые поленья и тоже напрашиваются на угощение. Я оборачиваюсь на скрип двери, вскакиваю. Дыхание сбивается, а сердце колотится от радости при виде вошедшего. Кажется, еще никогда я не встречала человека красивее, и уж точно не видела. Рыжие волосы, они у него с каким-то чудным медовым отливом и вьются почти до плеч. Глаза серые, нет, стальные цвета папиного меча. На плечах подбитый мехом плащ, а в руках черная шкатулка с серебряным псом на крышке. Подошвы дорогих кожаных сапог ступают мягко. Я готова визжать от восторга, подбегаю, протягивая руки. Это они? Вы все-таки принесли? Приходится задирать голову я до одинокого м е л к а я даже для своих девяти лет. Да, смеется он, откидывая крышку. Обещал ведь угостить. Долго же вы их несли. б о р ч у я жадно разглядывая семь ровных шариков размером с грецкий орех, марципановые конфеты. Аромат незнакомый, дурманящий. Мне не терпится их попробовать, но внезапно с к у ы в а е т робость. Можно? Конечно. Он достает длинными красивыми пальцами конфету и подносит к моим губам. Открой рот. Я послушно открываю неприлично широко для леди и уже через мгновение сосредоточенно жую угощение. Ну ты жадина. Снова смеется он. Но я не слушаю. Чем дальше, тем большее разочарование меня охватывает. Они похожи на каштаны. Естественно. Мужчина усаживается возле очага, вытягивает ноги и ставит рядом шкатулку. Ты же никогда не пробовала в марципан. Вот и представляешь на его месте что-то знакомое. Попробуй следующую, она будет любой. Какой пожелаешь. Я чувствую себя глубоко обманутой и колеблюсь. Может стоит о б и д е т ь с я и уйти, но уходить от него не хочется. Поэтому тоже присаживаюсь на шкуру. И уже не стесняясь, хватаю вторую конфету, загадываю вкус за с а х а р е н ы х апельсинов с корицей и имбирем, которые у нас дома подают по воскресеньям, и получаю его. Особую прелесть лакомству придает то, что сегодня точно не воскресенье. Вы тоже угощайтесь, великодушно предлагаю я, но гость уже не слушает. Поднялся на ноги и внимательно изучает наш камин. Ощупывает барельеф, скользит взглядом по каменному колпаку, сужающемуся к потолку. Наверное, интересуется росписью со сценами из героических сказаний. Я то уже давно изучила ее вдоль и поперек. Он даже пытается заглянуть внутрь, закрываясь ладонью от искр. Мне скучно и хочется, чтобы он уже поскорее забыл про камин и обратил внимание на меня, поэтому спрашиваю: а у меня могут быть такого же цвета? Гость удивленно оборачивается, и я тычу в его шевелюру. Золотые пряди шевелятся от сухого жара, как языки пламени позади. Если будешь долго лежать на солнышке, усмехается он, но глаза остаются холодными. Наконец садится обратно. Шкатулка уже пуста, поэтому я придвигаюсь ближе и прижимаюсь щекой к его плечу, вдыхая острый запах восковницы и дыма. Примечание. Восковница. Дерево, плоды которого круглые, темно-красные или бордовые, с шершавой поверхностью и обычно покрыты воском. Конец примечания. Можете посидеть со мной до утра. Гость опускает глаза, теперь они странно светлые, почти л и ш е н н ы е радужки и зрачков. Спи, маленькая хамелеонша, я никуда не уйду. Накатывает в я ж у щ а е дрема. Я с м е ж и в а ю веки, чтобы в следующий миг проснуться в своей стылой комнатушке. Людо уже ушел, тело затекло от неудобной позы, а за окном занимается промозглый рассвет.